ему очень повезло один из официантов уволился и ему искали замену по крайней мере в баре кормили а пробы можно было на время послать к черту все равно настроение пробам не благоприятствовало. пока билл читал газету сэнди стояла в дверях кухни бледная и слабая у нее был вид смертельно больного человека Билл испытывал бы к ней жалость, если бы не омерзение от всего, что произошло накануне вечером. Он не собирался больше нянчиться с ней, решил, что хватит. — Что они пишут? Она, пошатываясь, подошла к кухонному столу и села, похожая на двенадцатилетнего подростка, больного неизлечимой болезнью. Сэнди была худа и бледна но у нее были дивные глаза и лицо напоминало камею а длинные черные волосы в беспорядке падали на плечи словно вдовья шаль глазами полными бесконечной печали она смотрела на мужчину который был ее супругом я очень сожалею бил едва слышно произнесла она бил избегая ее взгляда — ответил. — Я тоже. А относительно твоего вопроса могу сказать, что газета правильно перечислила предъявленные тебе обвинения. Единственное, что они не написали, — это, что она замужем за Биллом, поскольку не знали этого. — Господи! Тони убьет меня! Тони был ее агентом. Билл с изумлением поднял глаза на жену. «Она что, шутит?» — думал он. «Ее арестовали за проституцию и все прочее, а она переживает, что то не убьет ее. А как насчет меня? Как насчет наших супружеских клятв?» Но Сэнди ничего больше не сказала. Билл закурил сигарету и снова углубился в чтение. Ему очень хотелось дать волю гневу, но он сначала хотел решить с ней ряд вопросов, а время для этого было самое подходящее. Что ты теперь намерена делать? Билл заставил себя взглянуть ей в глаза, хотя ему это доставляло неимоверную боль. Наверное, наему адвоката. Сэнди пожала плечами и отбросила волосы назад. — Вот как? — На что? Или заработков от твоей новой специальности хватит, и на это тоже? Она заметно вздрогнула от его резких слов, но Билл невозмутимо продолжал. — Я думаю, тебе надо прежде всего лечь в больницу. Я сама могу справиться. Он уже слышал все это прежде и был этим сыт по горло. — Ерунда! Никто этого не может сам. Тебе нужна помощь. Обратись туда, где тебе ее могут оказать. Бил не мог ее заставить. Да и никто не мог. Она должна была сделать это сама. В противном случае больницы бы не приняли ее. Такие разговоры, Билл вел с женой уже тысячу раз, но они ни к чему не приводили. «А как же мы?» Она пытливо посмотрела на мужа, а он с тоской отвел глаза. «У меня ощущение, что тебе все надоело». «А какие у тебя ощущения по поводу вчерашнего вечера?» «Ты имеешь в виду мой арест?» Она выглядела слабой и беспомощной. Билл боролся с чувством жалости к ней. «Я имею в виду обвинения, предъявленные тебе, Сэнди. Или ты забыла?» Он видел, что Сэнди как-то неспокойно сидит на стуле и понимал, что дело тут не только в чувстве вины. Она, вероятно, испытывала наркотический голод. В последнее время первую дозу она принимала уже утром. — Это ничего не значит. Ты же знаешь.